Глава 11 А что, если все-таки будет ФНЖ? Ну, тогда будем надеяться, что твое подсознание сослужит нам службу и выведет, куда надо. Может, тогда используем гипноз? Гипнотические техники в данном случае не дают желаемого результата. Все установки там просто сбрасываются. А любое влияние на нейросеть вообще небезопасно для сознания. Могут возникнуть непреодолимые противоречия, от которых можно сойти с ума или мозг поджарить. Не будем рисковать сверхнеобходимого. Проснись и пой, красавица! Я с криком вскочил на ноги. О нет, это не от железной дисциплины, отнюдь. Просто ушат ледяной воды служит прекрасным мотиватором. Стоящий надо мной Сидиус довольно усмехнулся. Вода в баде туалет на улице. — Как закончишь, раздевайся по пояс и выходи на задний двор. — Только не телись, у нас сегодня много работы. Хмуро глядя ему вслед, я провел ладонью по мокрому лицу и бороде, перебирая про себя весь доступный запас матерных слов. Благо вчерашняя попойка оказалась продуктивной на пополнение лексикона. Оказывается, у них считается ругательством поминать некую лядь, богиню проклятий, неприятностей, да и вообще всяческих неудач. Раннее утро было довольно прохладным. Хотя я со всей своей сопротивляемостью не чувствовал дискомфорта, а даже наоборот. Вдохнув поглубже свежий воздух, любовался медленно оживающей деревней, синим небом и покачивающимися кронами древесных исполинов. Лепота! Построить бы домик на берегу озера и жить, наслаждаясь спокойствием и тишиной, не рискуя погибнуть в ежедневной гонке за могуществом. Эх, мечты, мечты! Быстро умывшись и напившись студенной водой, вода из колодца просто божественна, особенно с похмелья. Я справил нужду и потопал за дом, по пути развесив рубаху на бельевой веревке. Мечник ждал меня на небольшом тренировочном поле, на котором, правда, кроме нескольких врытых в землю столбов, разлинованных в три цвета, зеленый снизу, синий посередине и красный сверху, ничего не было. «Не смотри на них, они для обучения обычных людей». Он кинул мне один из крепких деревянных мечей, которые держал в руках. Для сил патов у меня другая методика. Да, мастер. Я сделал несколько пробных взмахов удобной деревяшкой, не переставая при этом разглядывать мечника. Надо сказать, старикан был поджарый и выглядел весьма внушительно для своего возраста. Что мне нужно делать? Для начала смотреть и запоминать. Основа основ любого боя это восьмерка ударов. «Восьмерка парирования» от этих ударов и «Восьмерка-контратак». Он поднял меч и нанес несколько последовательных ударов, озвучивая их. «Это удар в голову слева, удар в голову справа, удар в корпус слева, удар в корпус справа, удар в ноги слева, удар в ноги справа, потом колющий в корпус и завершающий сверху в голову. Теперь повтори на мне эти удары, я покажу, как их блокировать». Парирования оказались не такими уж и сложными. Знаю, умей вовремя подставить правильно вывернутый клинок, отталкивая где силы, а где скольжением вражеский. Проще некуда. После нескольких повторений Сидиус, казалось, был удовлетворен результатом. Хорошо, сейчас будешь чередовать восьмерки. Я атакую, ты блокируешь, потом плавно переходишь в атаку, а я защищаюсь. При этом внимательно наблюдай за моими движениями, поворотом кисти, ногами, глазами. Сначала в отдельности, а потом постарайся охватывать всю картину целиком. Постепенно я буду увеличивать темп, так что не расслабляйся. Ну, поехали. Я как мог старался выполнять его указания. Поначалу, пока темп схватки был медленным, это удавалось легко. Но когда мы стали двигаться быстрее, наказанием за мою невнимательность и неуклюжесть стали немилозерные ссадины и синяки от пропущенных ударов. Как же я злился на себя, когда, шипя от боли, пропускал удар по пальцам или коленям. Стоило мне лишь на мгновение потерять концентрацию и сбиться, как Сидиус беспощадно охаживал меня за это и в хвост, и в гриву. Зато после нескольких чувствительных ударов в живот и солнечку я быстро научился отбивать колющие, после которых, хватая ртом воздух, словно выброшенное на берег рыба валялся на земле. Не знаю, сколько времени заняла вся эта экзекуция, но в конце, когда покрытая ссадинами дрожащая рука уже едва поднимала учебный клинок, а перед глазами все плыло от усталости, я уже весьма сносно выдерживал заданный мастером темп, и гораздо меньше ударов достигали моего многострадального тела, чем в начале. У меня даже открылось что-то вроде второго дыхания, а движения практически достигли автоматизма. Внимательно наблюдающий за мной мечник, который, к слову, в отличие от меня, не подавал ни малейших признаков усталости, несмотря на почтенный возраст, наконец остановил тренировку. Стоп, отлично. Не идеально, конечно, но ты молодец. Твоя выносливость бросается в глаза. Ладно, умойся и пошли завтракать. «Да, мастер!» — пролепетал я едва ворочающимся языком и в почтении склонил голову. Когда мы зашли в дом, хозяин быстро накрыл на стол. Сил на разговоры у меня не осталось, поэтому я полностью отдался поглощению пищи. Еда была не замысловатой, но очень вкусной. Творог, лук, редис, вареная курица с картофелем и буханка домашнего хлеба. Запивая всю эту красоту холодным квасом, я постепенно восстанавливал силы и приходил в себя после столь насыщенного утра. — Ешь, ешь! Боец должен хорошо и плотно питаться! — хмыкнул старый мечник, сам приступая к трапезе. — Верный путь стать посредственным воином — плохо есть. Так что набивай пузо до отвала, не стесняйся. Так я и поступил, остановившись лишь тогда, когда в меня уже ничего не лезло. Отвалившись от стола и от души рыгнув, — поблагодарил хозяина. — Спасибо, мастер. Было чертовски вкусно. — На здоровье. — Он встал. — Пошли на лавочку. — Как говорит одна моя очень хорошая знакомая, пусть жирок завяжется. Вновь оказавшись на улице, я с наслаждением потянулся и подставил лицо палящим солнечным лучам. — Куришь? Щурясь, Сидиус протянул мне свернутую самокрутку. — Если честно, понятия не имею. — ответил я, но сигарету все-таки взял и подсел к нему. — Значит, не куришь. Мастер усмехнулся и стал насыпать табак в новую бумажку. — Если бы ты курил там, — он указал глазами на небо, — то и здесь бы начал при первой возможности. Тогда стоит ли начинать? Я с сомнением покрутил в пальцах белый цилиндрик. Здоровые легкие мне таки еще пригодятся. Страдать одышкой как-то не улыбается. — Вот что я тебе скажу, Саргон. Старик облизнул край бумажки и аккуратно заклеил. «Если курить всякую дрянь, то, безусловно, можешь попрощаться с чистыми легкими. Но, мало-мало разбираясь в травничестве, можно собрать табак такого сбора, который и курить одно удовольствие, и влияние от него только положительное». Он достал из-под лавки коробок спичек и зажег одну, чиркнув головкой о скамью. «За свою жизнь я перепробовал множество составов, как собственных, так и от разных травников и алхимиков». И в конце концов нашел устраивающий меня вариант, который улучшил практически до идеального вейри. Так что у тебя есть возможность бесплатно попробовать уникальный продукт, за мешочек которого отдают 50 тайверов. Закурив он насмешливо посмотрел на меня. Так я и не отказываюсь. Быстро наклонившись, подкурил самокрутку, догорающую спичку и затянулся. Я ожидал чего угодно. Слез, приступов кашля, отвратительного запаха дыма и вкуса. Каково же было мое удивление, когда по легким растеклась живительная прохлада, словно выпил ледяной воды и занюхал ее освежающей мятой. В голове мгновенно прояснилось. Я стал замечать доселе невидимые детали. Мелькнувший солнечный блик на крыле стрекозы, скребущаяся под лестницей мышка, строгая выправка Сидиуса, прямая как доска спина, старая шрама от когтей, железа и клыков, татуировка высокой башни с внутренней стороны левого предплечья. «А где вы служили, мастер?» Мечник едва заметно вздрогнул и перевернул руку, пряча татуировку. «В ополчении, в городской страже, в армейской дружине, потом...» «Много где, в общем». «И на службе побыл, и в наемничестве». «Всего и не упомнишь». «Ладно, докуривай и на поле. Продолжим тренировку». «А я сейчас на кухне приберу. И тоже, значит...» Склонив голову, я проводил его взглядом. Странно, с чего бы это такая реакция на столь безобидный вопрос? И эта татуировка. С чего ему ее прятать? До этого он вообще не обращал на нее внимания. Как выдастся свободное время, надо бы навести справки о своем учителе. Да, понимаю, что лезу не в свое дело. Но чем больше я буду знать об этом мире и людях, его населяющих, тем лучше. Любая деталь может сыграть свою роль, помогая мне в поисках. Тяжело вздохнув, выбросил в ведро окурок. Знать бы еще в поисках, чего именно. Ведь не только древних еще. Хотя и их-то найти проще сказать, чем сделать. Я вернулся на поле и стал ждать мастера. Удивительно, но после волшебного табака и плотного завтрака я чувствовал себя отдохнувшим и готовым к новым подходам. Но, несмотря на все это, я оказался не готов к тому, что было дальше. — О, вновь вижу в глазах энтузиазм! Сидиус встал напротив и передал мне учебный меч. Это хорошо, он тебе пригодится. Не придав значения его словам, я, пожав плечами, занял уже привычную стойку. Немного согнуть колени, правая нога вперед, закругленное острие меча смотрит сопернику в грудь. Кто начнет, мастер? Начну я, но правила изменились. Теперь я буду наносить удары в произвольном порядке, также постепенно наращивая темп. Твоя задача защищаться, все ясно. Мне не оставалось ничего, кроме как кивнуть. Тогда начали. Он бросился на меня, и началось форменное избиение младенца. Я словно забыл все, чему меня учили, пропуская удар за ударом. «Я смотрю, твоя нога окончательно выздоровела, ты даже не хромаешь!» Заметил мечник, когда я в очередной раз пропустил удар по больной конечности и с криком схватился за нее. Про бедро он был прав. Рана полностью закрылась и совершенно меня не беспокоила. До тех пор, пока Сидиус не попал по ней в первый раз, я не взвыл от боли. После этого он словно специально еще несколько раз ощутимо ударил по бедру, так что мне пришлось, стиснув зубы, стойко переносить боль и внимательнее следить за его атаками. Всю вторую половину дня я был мальчиком для битья. Когда мне казалось, что я успешно парирую большую часть ударов, менялась скорость атаки, и все начиналось сначала. Мои пальцы были разбиты в кровь, несколько ногтей почернело, по всему телу синяки, голова в сплошных шишках. Надо сказать, когда Сидиус мощным ударом сломал мне нос и едва не выбил глаз, я был готов сдаться. Фиксация? Не, не слышал. Только удары в полную силу, только хардкор. Мы сломали три учебных меча. Три. И я, несмотря на заливаемое кровью лицо, вернувшуюся хромоту и один опухший глаз, упрямо продолжал драться, хрипя от усталости. Ладно, на сегодня закончим. Наконец сжалился учитель, и я рухнул на колени, запрокинув голову к сумеречным небесам. «Помочь встать?» Я помотал головой и со второй попытки поднялся на дрожащие ноги. «Иди в дом. Та койка у печи твоя. Только умойся сначала, а то испачкаешь все». Подойдя к бочке, я окунул в нее голову. Я был разбит. В прямом и переносном смыслах. Не помню точно, как добрался до кровати, но едва щека коснулась подушки, и я отрубился. «О, древняя! Во что ты превратил бедного мальчика?» Словно издалека пробился к сознанию встревоженный голос. «Пока что только в некрасивого мальчика. А планирую выковать из него настоящего мужчину». «Ты слишком жесток с ним. Ему ведь еще до первого такта, как до Индилии, пешком». «Ошибаешься. У него уже один такт в ближнем бое и мечах». Тяжелый вздох. «Теперь понятно. Твоя усиленная методика обучения, если не ошибаюсь?» «Она родимая». — Эх, кто ж тебе дурья башка Сидиуса-то посоветовал? У нас ведь здесь столько добрых мастеров. А ты самого жестокого и неадекватного выбрал. — Чего это я неадекватный-то? — возмутился мастер. — Да потому что зверь ты форменный. Из калашмати то я лечи. Вот если бы у нас не было уговора, черт из два ты бы стал эту свою методику прорабатывать на юных посланниках. Сидиус раздраженно отмахнулся. — Стал бы, не сомневайся. «Во-первых, добровольцы всегда в избытке. Ну, а во-вторых, силпаты за десовку и сами отличатся, и снова на передовую. Переломы за эту десятку часов не излечиваются?» «Да я ему только нос-то и сломал. А это сущий пустяк. Сколько раз ему его еще ломать будут. Так что пусть привыкает. А с глазом что? Ты же его едва не выбил. Сам виноват. Нечего было вверх блокировать колющий. Еще легко отделался». А вот как он сегодня зубы все сохранил, для меня загадка. Когда я, наконец, смог разлепить опухший глаз, то поначалу склонившийся надо мной смутный силуэт никак не хотел становиться четче. Но вскоре все-таки оформился в мою добрую знакомую. — Здравствуйте, госпожа Вейри, — прошептал я и два шевеля разбитыми губами. — Молчи, уши-столоп, лечить тебя будем. Она обработала охлаждающей мазью все мои синяки да ссадины? Напоила бодрящим отваром и приготовила сытный ужин. В горло ничего не лезло. Однако я через силу заставил себя поесть. И когда Сидиус вышел на улицу, оставив нас с Вейри наедине, я не приминул этим воспользоваться. — Госпожа Вейри. — Да, Саргон. — А мастер родом из Рейтерфола? — Нет. Женщина махнула рукой. — Он так же, как и я, приезжий. — А откуда он, не знаете? Продолжил я осторожно расспросы, не забывая периодически посматривать на дверь. Как он сам говорит отовсюду. Она помолчала, а потом тихо добавила. Он очень хороший человек, Саргон. Ты не смотри, что строгий до да скрытный. К нему здесь относятся с уважением. Вон даже еду соседка готовить приходит. Хотя, сдается мне неспроста, она тут околачивается, никак к лине подбивает. Недобро сощурившись, травница задумчиво уставилась в окно. Но нет, так не пойдет. Это еще не все, что я хотел узнать». «А о каком договоре вы упомянули?» «Договоре? А, ты об этом». Вейри вынырнула из размышлений и поправила выбившуюся прядку. Да в обмен на свой рецепт табака он попросил бесплатно лечить его подопечных. Ну, я и согласилась. А что, учеников у него обычно немного, да и не всегда он их калечит. Частенько, конечно, но не всегда». Но когда я рецептик-то улучшила, то честно предложила часть прибыли, но он отказался. Она улыбнулась. Зато старый плут намекнул, что не против бесплатных поставок. А уж курит он, будь здоров. Так, чего это вы тут расщебетались? В дом вернулся хмурый Сидюс. Саргон, вижу, ты поел, поэтому быстро спать. Завтра поднимусь позаранку. Вейри. Он обернулся к травнице, и черты его лица разгладились. Пойдем, до городских ворот провожу. — А то их, небось, уже закрыли не пропустят еще. — Да, конечно. Она подхватила свою сумку и у самой двери обернулась. — Покойной ночи, Саргон. Надеюсь, что завтра мои услуги не понадобятся. — Я тоже на это надеюсь. От души согласился я. — Спасибо вам. Доброй ночи, и пусть древние не сводят глаз с вашего пути. — Из твоего, Сар. Несмотря на сильную усталость, я, тем не менее, чувствовал блуждающий рядом страх. Ощущал его ледяное прикосновение и голодный взгляд, от которого я смог укрыться, лишь провалившись в глубокий сон. Как и обещал, на следующее утро Сидиус разбудил меня, едва за окном забрежил рассвет. Несмотря на вчерашнее лечение и прошедшую десовку, все тело ломило, рука с трудом поднималась, пальцы распухли, а ногти почернели. Вспомнились слова Вэйри о том, что они могут слезть. Брр, час от часу не легче. Но у старого мечника были действенные способы взбодрить меня. Короткая зарядка, подтягивание отжимания, потом обливание ледяной водой. Дыша как боров, мокрый и дрожащий, я почти возненавидел своего мучителя, но потом он дал мне прикурить чудесного табака, и я успокоился. Где-то с час мы тренировались, вспоминая вчерашние уроки. Надо сказать, сегодня я уверенно держался за рукоять, практически не пропуская ударов. Даже закралось подозрение, что мастер мне поддается. «Хватит!» Мечник внезапно остановился и сделал шаг назад. «Давай сюда меч!» Ничего не понимая, я отдал клинок. Сидиус отнес его к стене дома, где взял какой-то сверток. Развернув его, он продемонстрировал мне две стальные заготовки. Толстая затупленная железо клинка, короткая рукоять и небольшая гарда. Когда он оказался у меня в руке, ее оттянуло тяжестью. «Да уж, этот меч солидно отличался от деревянного». — Тебе пора привыкать к тяжести настоящего меча! — пояснил Сидюс, наблюдая за моими пробными взмахами. — Эти заготовки даже тяжелее обычного одноручника, ближе и к фальшионам, и палашам. Если привыкнешь к этому весу, то простой клинок покажется пушинкой. Он перевел взгляд на свой меч. — К тому же, такой бандурой легко можно переломать кости, так что у тебя будет больше мотивации не пропускать удары. — Что? — Я вытаращил глаза, тут же во всех красках представив себе звук ломающейся кости. «Вот лядь!» «Правильно мыслишь!» Старик усмехнулся. «Люблю силпатов, на них все заживает, как на собаке. Ну, к бою!» Вчерашний день повторился. Полдня мы отрабатывали восьмерки по порядку, а после сытного завтрака, он же обед, весь остаток дня я защищался от хаотических атак учителя. Сидиус оказался прав. После нескольких пропущенных ударов и дикой боли, их сопровождавших, я стал намного внимательнее. Можно даже сказать, что отделался малой кровью. Всего-то рана во всю грудь, да несколько гематом по всему телу. Зато не пропустил ни одного удара в голову. И на этот раз Сидиус даже показал признак усталости. Мы делали паузу на перекуры и питье воды. Это радует. А то я уж было начал думать, что он и не человек, вовсе а робот какой-нибудь. Вечером нас ждал сытный ужин с тонизирующей настойкой в эйре. А после обработки ран мы очень хорошо посидели, разговаривая о истории Рейтерфола. Было любопытно узнать, что отец здешнего барона, Брантарфастарян Драйтарн, тогда еще будучи безземельным рыцарем, использовал накопленное семейное богатство, чтобы нанять войско. С ним он прошелся по глухолесью, кишащему тварями, которые были не чета нынешним. Здесь он обозначил границы своих будущих владений, И удерживал их до тех пор, пока отряды строителей выкорчевывали и сжигали окружный лес, чтобы на очищенном пространстве заложить фундамент рейтерфола. Но наемники и каменщики проедают машину них уже налогов, поэтому Брантар рискнул взять суду у монетизаторов. Никто не понимал его маниакального интереса к этой глухомане, удаленной от торговых трактов и городов, и все, кому не лень в открытую потешались над недалеким рыцарем. Он же упорно продолжал строительство донжона, не считаясь с потерями и золотом. Монетизаторы не скупясь выдавали ему новые и новые ссуды, рассчитывая в случае неуплаты забрать себе построенное. Высший свет буквально захлебнулся в истерике, когда сын Брантара Деррор, после блестящей службы у герцога Гондольского, отправился на помощь глупому отцу, и вместе они таки построили крепкую башню, окруженную рвом и мощными стенами. И каково же было всеобщее удивление! Когда недалеко от их родового гнезда обнаружился посланник древних. Причем не один, а как оказалось, десятки. Это означало, что где-то недалеко располагалась колыбель, где рождались посланники. Был приглашен Храдос, который и подтвердил наличие колыбели, заняв свое место мандрима. Какой живой поднялся во властных кругах, это надо было видеть. Все наперебой начали твердить, что именно эта часть глухолесья испокон веков принадлежит им, качали права и тыкали тем, что драйтерны – безродные рыцари, пусть и с пожалованным гербом. Ситуация резко обострилась после того, как стало известно о том, что в королевскую канцелярию поступило заявление от драйтернов по покупке титула барона в связи с наличием земли, герба и требуемого налога. И заявление не просто поступило, а было одобрено всеми членами Королевского совета, которые сейчас с пенной урта пытались выставить эти земли своей собственностью, и самим королем сюляхам причем бумаги были заверены аж за месяц до того, как открылось наличие колыбели. Но, не желая упускать из рук столь лакомый кусок, было решено забрать донжон силой. Но и здесь всех ждал неприятный сюрприз. На сторону драйтернов встали не только отряды наемников, но и несколько баронов, графов и герцогов, включая Сира Гондольского. Вскоре выяснилось, что его дочь была обещана дереру, и тесть не стал спокойно смотреть, как пытаются отнять законное наследство его будущих внуков. В этих местах Саргон было очень сложно вести осаду. Отхлебнув из кружки, пояснил Сириус. И если с неудобной местностью еще можно разобраться, то бродящие вокруг опасные твари являлись серьезной проблемой. К тому же, поставлять для солдат еду и снаряжение тоже оказалось нелегкой задачей. Городов-то поблизости нет, а торговцы в эти места не забредали. А у драйтернов были запасы, подземные колодцы, армия, уже закаленная годами войны в этих землях. Ничего удивительного в том, что победа осталась за ними. К тому же, говаривали, — вспомнила Вейри, — что местное зверье не трогало Рейтерфолл, но зато не щадило осаждающих. Сидиус кивнул. — Это да. Даже сейчас несколько видов тварей нельзя трогать под страхом смертной казни. Мечник зевнул. — Ладно, давайте закругляться. Пойдем, Вейри, провожу. — Точно. Что-то я засиделась. — сполошилась травница. — Ну, до завтра, сар. И вам всего доброго госпожа Вейри. когда я закрыл глаза мне еще долго представлялись древние сражения эпические осады и ужасающие твари которых я побеждал стоя во главе могучего войска как ребенок ей богу мастер а почему у вас так мало учеников рискнул я спросить разминаясь после утренней зарядки и принимая от старика свернутую самокрутку за три дня к вам не пришел никто кроме меня «Да ходят тут всякие». Мечник неопределенно махнул рукой. «Только не всем меня удивить удается. А после пары провалов дешевле у кого другого обучиться. Детишек, правда, еще учу, но я их распустил, пока с тобой вожусь. Силпатов же редко больше одного беру. Да и посланников нынче меньше обычного идет». Уже тише добавил он, провожая взглядом мужиков с косами на плечах и выдыхая из носа дым. «Ладно, пошли на поле». Опять с тяжелыми болванками будем. — Пока, да, — кивнул Сидюс. Спустя час боя он забрал у меня оружие и выдал настоящий меч. Острый, со следами правки на клинке и с рукоятью длиннее на полладони, чем предыдущие. — Порядок ты уже знаешь. Мечник встал в стойку. Начали. Удар сверху, блок, резкий колющий, отпрыгнуть и увести в сторону вражеское острие. Самому перейти в атаку, чтобы уйти вправо, где больше места для маневра. Отбив выпад в руку, слишком медленно перегруппировался, за что и поплатился разрезанной голенью. Краем глаза замечаю движение кисти и успеваю блокировать удар в шею. Делаю широкий взмах мечом, вынуждая Сидиуса отступить и разрываю дистанцию. Дышу через нос и выпускаю воздух сквозь плотно сжатые зубы. Стараюсь не обращать внимания на боль в ноге. Вновь звенит сталь и пляска смерти продолжается. На четвертый день Сидиус учил меня контратакам, которые нужно было проводить после каждого из восьми атакующих ударов. Все отныне проходило только на стальных болванках, и после закреплялось на боевом оружии, поэтому всегда приходилось быть на чеку и следить за тем, чтобы не остаться без ушей. Нет, конечно, шрамов у меня прибавилось, но и получать их было уже не так страшно, как прежде. Особенно радовало то, что я научился не подставлять под удар пальцы. Несколько сломанных тупым мечом фаланг быстро отучили от столь погубной привычки. И в конце этого дня Сидиус остановил бой и пожал мне руку. — Поздравляю, Саргон. Ты пасти козы сражения на мечах. — Как это? — опешил я. — Мы же только начали. Прошло-то всего четыре дня. Разве это все? Ты считаешь, что этого недостаточно? Учитель насмешливо прищурился. — Ну нет, просто я ожидал большего. Сидюс усмехнулся. На периферии зрения я успел уловить начало движения. Резко увожу левую ногу за правую. Быстрый полуоборот и рефлекторный блок. Мой меч остановил смертоносный выпад в шею, и я уже был готов вывернуть кисть и, пригнувшись нанести колющий в грудь сопернику, но озорные огоньки, играющие в глазах старика, заставили меня замереть. «Саргон, обычные люди с детства учатся тому, что ты освоил за эти четыре дня». Ну или тратят как минимум несколько лет на тренировки. Мечник опустил клинок. И дело не в простой восьмерке атак, блоков и контрударов. Дело в реакции, в умении угадывать направление удара еще до того, как он будет нанесен, в способности замечать слабые стороны противника и использовать сильные против него же. Это все в совокупности искусство схватки. Причем не только на мечах, но и на любом другом виде оружия. И ты научился видеть всю картину целиком, с чем тебя и поздравляю. Теперь, чтобы обучиться большему, тебе необходимо повысить длинные мечи до следующих тактов и освоить весь набор обманных ударов, уловок, скользящих блоков и прочего добра, что сотнями лет хранится в закромах учителей фехтования. Ведь твой первый такт — это, считай, лишь один процент изученного, а впереди еще 99%. Я кивнул и почтительно поклонился, держа при этом прямую спину. — Спасибо вам, мастер Сидиус, за то, чтобы поделились со мной мудростью и умением. Старый мечник хохотнул. — А да пожалуйста! Всегда рад безвозмездно побить любого желающего. Жаль, что ты мне еще за это не заплатил. Считай, лишил меня большей части удовольствия. Отмудохать тебя за твои же деньги. Я весело улыбнулся, представив себе подобную перспективу, и от души пожал ему руку. — Спасибо еще раз. — А ты что это, уже уходишь? Он состроил удивленное лицо. «То есть еще от одного бесплатного курса занятий ты отказываешься?» Я настороженно уточнил. «Какого курса?» «Ну как же, тебе ведь еще полагается курс молодого кулачного бойца? Будешь брать?» На мое лицо наползла усмешка. «А как же, обязательно буду. А то вот стою тут и думаю, что-то больно зубов у меня много, надо бы прорядить». Спустя два дня, за которые в кровь были сбиты костяшки кулаков, и до черноты набиты синяки на ногах, курс кулачного боя был полностью освоен. Если честно, то он мне понравился даже больше клинкового. Хотя, может, это потому, что я уже наработал реакцию на мечах. Да и боль от ударов кулаками и ногами не шла ни в какое сравнение ударом острым железом. Но тоже мало приятного. Зато в уличной драке у меня теперь были все шансы выйти победителем. Ну или быть менее битым. Все-таки приятно осознавать, что твое самое главное оружие — твое тело всегда под рукой. И ногой. Но ну и голову тоже не стоит сбрасывать со счетов. Мы сидели на скамейке, наслаждаясь прохладой раннего утра, гудящими от усталости мышцами и раскуривая по трубке табачного сбора, который, как оказалось, Вэйри назвала «Усладой королей». Как она любила приговаривать, у любого продукта должно быть говорящее название. «Что планируешь делать дальше?» — прервал довольно продолжительное молчание Сидюс. Я лениво пожал плечами. А шут его знает. Если честно, мои планы мало отличаются от других силпатов. Идти дальше путем силы, набираться могущества в попытке отыскать пресловутую дорогу древних. А зачем? В смысле? Ну, зачем тебе нужна эта дорога? И сила. Хочешь стать правителем или великим героем? Я задумчиво склонил голову. Не совсем. С одной стороны, мне, конечно же, нравится ощущение всевластия и всесилия, которое дарит переход на новую ступень. Но это не главное. Я должен разобраться во всем. Узнать, кем в действительности являются посланники и почему мы возродились в этом мире таким необычным способом. И еще... Еще мне важно вспомнить, что произошло в моей прошлой жизни. Я должен найти ответы на все эти вопросы. И кто, как не древние, смогут дать их? Если, конечно, они не являются мифом. Мечник с любопытством посмотрел на меня пыхтя трубкой. — В твоей прошлой жизни? — Ну да. Я рассеянно кивнул. Каждую ночь мне видятся обрывки сновидений. Думаю, это не сон, а воспоминания. Сновидений? Старик озадаченно нахмурился и выгнул бровь. Что такое сновидений и сон? Этот невинный вопрос загнал меня в ступор. В смысле? В прямом? Ни разу не слышал этих слов. Как я понимаю, это какие-то видения? Как у ясновидцев или шаманов? Так, давайте проясним ситуацию. То есть вы, мастер, никогда не видели снов? Он посмотрел на меня, как на идиота, и ласково произнес едва ли не по слогам. «Саргон, чтобы я ответил на твой вопрос, ты сначала должен ответить на мой и рассказать, что конкретно означают эти слова». Я выпучил глаза пораженный. Даже забыл выдохнуть дым, от чего зашелся в кашле. «Интересно, девки пляшут. Впервые вижу человека, которому не снятся сны. Хотя, говорят, таких немало бродит по земле. И, строго говоря, сны им снятся, но они их не запоминают». «Ну, в чем-то вы правы». После некоторого раздумья протянул я. «Когда засыпаешь, то мозг не перестает думать ни на секунду, и поэтому начинает прокручивать в голове образы. Это могут быть как воспоминания, так и абсолютно разнообразные, но чаще всего нереальные видения». «Понятно. Дальше можешь не продолжать». «Нет, Саргон, я ни разу не видел снов». Сидиус хмыкнул и, выпуская из носа дым, с веселой улыбкой наклонился ко мне. Но вот по молодости, когда я экспериментировал с курительными травами, мне частенько приходилось сталкиваться с сведениями. Он подмигнул мне и засмеялся. И его смех был так заразителен, что и я не сдержался. Смотря на развеселившегося старика, я внезапно осознал, что впервые искренне смеюсь в этом мире. Не под воздействием алкоголя или стресса, а вот так, расслабленно, в компании друга. Да, именно так. Наставник стал мне настоящим другом ни больше и не меньше. Другом, которому я был готов подставить плечо в трудную минуту и даже если потребуется пролить кровь и отдать жизнь. Хотя кто-то может с иронией заметить, что глупо говорить такие высокопарные вещи по отношению к человеку, которого знаешь всего неделю. Возможно, все дело в изъяне верный друг, который корректирует мое поведение и восприятие. Но если честно, даже если и так, то это не имеет никакого значения. Уверен, что даже не будь изъяна, я бы поступил точно так же. «Потому что я — это я». «У меня для тебя кое-что есть», — прервал мои размышления Сидюс и зашел в дом, вскоре вернувшись и вручив мне массивный сверток. «Держи. Я взял на себя смелость пустить в дело шкуру убитого тобой сикача. Есть у нас отличный кожевенных дел мастер, Анлич. Он подсуетился. Я с тебя и словечки ему замолвил, так что можешь у него рассчитывать на скидку при покупке, а при продаже он и с ценой не обидит». С нетерпением получившего подарок ребенка я развязал сверток и в восхищении уставился на комплект одежды из крепкой дубленой кожи темного цвета. Куртка со стоячим высоким воротником, в плечах усиленная небольшими металлическими наплечниками. Штаны с хорошим ремнем, крепкие доходящие до голени сапоги, носки, белая сорочка, бре, предмет нижнего белья длиной чуть ниже колена, и худ, утепленный изнутри шерстью. «Близится осень, а с ней сезон дождей, поэтому теплые вещи тебе не помешают», — пояснил наставник, садясь обратно на лавку. «Да и лето нынче не ахти. Советую еще потом прикупить стеганый комплект и непромокаемый плащ. Да и перчатки тоже лишними не будут». «Спасибо», — искренне поблагодарил я, не в силах отвести взгляд от подарка. «Спасибо вам, мастер Сидиус», — он отмахнулся. «Да ладно, чего уж там». «Все-таки редко кому удается стать моим учеником и пройти полный курс обучения, так что ты заслужил». Дриар сковал льдом мою кисть, и я, с трудом оторвавшись от обновок, призвал фолиант. «Вы выполнили задание, мой ученик. Награда. Первое. Бесплатное обучение боевым искусствам. Второе. Уважение мастера Сидиуса. Третье. Комплект хорошего кожаного снаряжения «Сикач». Первое. Куртка секача с металлическими вставками. Броня 8, прочность 25. Второе. Штаны сикача. Броня 8, прочность 25. Третье. Сапоги сикача, броня 8, прочность 25. 4. Пояс сикача. Броня 4, прочность 25. Пятое. Худ сикача. Броня 4. Прочность 25. Бонус за комплект сикача. Сопротивление естественному холоду плюс 10%. класс Уже солидно, черт побери! Для четвертой ступени-то. Сидиус был со мной солидарен. Ну вот, теперь твоя тушка стала немного толще. Убить будет сложнее. Это, естественно, не полный доспех, который так просто не пробьешь, ибо приходится искать уязвимые места или подбирать соответствующее оружие. Но уже что-то. На первое время сойдет. Я кивнул, соглашаясь, и задал давно интересовавший меня вопрос. «Мастер, а вы посланник?» Он покачал головой. Нет, я обычный силпат. Родился и вырос в Древнире еще во времена Дикой Эпохи. До крон-маршала Тайвера и его объединенной войны, только много северней. Ого! Это ж сколько ему сейчас лет! Ведь, помнится, Фринг упоминал, что Объединенное Королевство Архион было провозглашено 62 года назад. Или, может быть, здесь люди живут дольше обычного? Как же мало я знаю об этом мире. Значит, вы обычный силпат? Хм. «А как тогда отличить местного силпата от посланника?» «Внешне никак. Разве что раса будет совсем уж чудная. Но я еще не встречал народ, который бы изначально не жил в Древнире. Посланники всегда бывают кем-то из уже населяющих наш мир. Но поговаривают, что есть исключения». Вновь вспомнились слова Мандрима о том, что я мог бы стать кем угодно. «А так отличить одного от другого можно разве что по разговору», продолжал тем временем Сидиус. Вы частенько используете в своей речи необычные слова. Твои сновидения — яркий тому пример. Ну и подреру еще можно. У нас он зеленого цвета, а не синего. Понятно. Про себя же я подумал, что, возможно, нашел еще один способ. Но он требует проверки. Скрипнула калитка, и мы с интересом повернули головы в сторону зашедшего во двор паренька, облаченного в простые одежды. Подойдя к нам, он поклонился и робко поинтересовался. — Прошу прощения у многоуважаемых господ за беспокойство. Я слышал, что здесь проживает мастер меча Сидиустрат, и хотел бы переговорить с ним. Мы с наставником переглянулись, и я, подмигнув, ему поднялся с лавочки. Ну что ж, не буду отвлекать вас, мастер. У вас, конечно, хорошо, но пора и честь знать. Сидиус благосклонно покивал, выпуская дым из носа. — Понимаю, и не смею более задерживать. — Только ты уж будь добр, не забывай, старика. Заглядывай иногда в гости-то. Обязательно. Зайдя в дом, я быстро облачился в обновке, забрал сумку со своими скудными пожитками и, еще раз поклонившись мастеру, оставил его наедине со своей новой жертвой... со своим новым учеником. Уже уходя, услышал насмешливый голос наставника. — Можно и дешевле, и даже более того, вообще бесплатно. Тебе всего-то нужно доказать мне, что ты достоин стать моим учеником не сдержав улыбки я перекинул ремень сумки через плечо и насвистывая себе поднос направился в город